Здравствуйте, мама, папа и Ивушка. Поздравляем вас с праздником 1 мая. Посылаем вам 4 килограмма масла и 2 килограмма сахару. Больше, конечно, могли бы, но неудобно нагружать Володьку. У него, наверное, и свои вещи есть. Посылаем и первомайские подарки. Папе набор Балтика, ручку и карандаш. Маме зимние перчатки. Неудобно только, что до зимы еще ждать надо. Брату Ивушке карандаши и свирель. Пишущую машинку куплю ему в другой раз, когда стихи научатся писать получше. Посылаем еще торт. Кушайте на здоровье. Вчера отнес «Рэквием» в юность. Там его очень долго читали вслух, а потом долго меня благодарили и хвалили. Так что, мама, не волнуйся, все должно быть очень хорошо. Большой привет от алёниной родни. Крепко всех вас целую. Роберт».